Сперва раздался пронзительный свистящий звук, а затем углушительная серия из грохочущих звуков вниз по коридору. В отличие от звука «пиу-пиу» ранее, этот звук был наполнен угнетающей жестокостью. Пех! Оттуда раздался звук чего-то кашля, а затем послышался грохот упавшего на землю массивного тела. Сразу после этого туман рассеялся, и Нея смогла увидеть тело Вахуна, лежащее вдоль изогнутого коридора. Его тело было покрыто огромными дырами, будто разорвано на части. Повсюду на ближайших стенах были похожие следы, что могло послужить причиной этого. Как получеловек, назначенный охранять это место, вероятнее всего он должен быть достаточно силен. По правде говоря, только у одной Неи не было ни единого шанса. Все же Сижу может мгновенно убить получеловека подобного этому, пока ее оружие эффективно против них. Это и есть сила демона горничной 150 -го уровня сложности. «Что сейчас? Ах, нет, с помощью магии вы можете сделать все, что угодно». Нея пошевелила своим раненым плечом. Она забыла про боль в полусхватке, но сейчас оно начинало болеть все сильнее и сильнее. «Ты в порядке?» «Мне сложно доставать лук, и думаю, что не смогу хорошо прицеливаться. Есть зелье исцеления?» «Нет, но у меня есть вещь с исцеляющим эффектом, которую его величество одолжил мне». Нея могла использовать ее только один раз во время боя на городских стенах, но сейчас она чувствовала, что может использовать ее чаще. Тем не менее, это не означает, что она может тратить манну, так как ей может понадобиться исцелить Сизу, если ситуация этого потребует. «Не волнуйся, нам всего-то нужно спасти заложника и отступить», – уверенно сказала Нея. «Ммм, тогда давай поторопимся». Кивнув, Нея побежала вместе с Сизу. Вахун, который был определённо достойным противником, потерпел поражение. Осталось только спасти принца и вернуться в кладовую. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Здесь? Да. Достигнув верхнего этажа, Нея и Сизу обменялись взглядами. Здесь была только одна дверь, это значит, что их цель здесь. Они кинули друг к другу и затем пинком открыли дверь. Они давно отказались от каких-либо мыслей о скрытности. В конце концов, они только что довольно громко сражались с Вахуном. Обе одновременно ворвались в комнату. Нея, стиснув зубы от боли в плече, пошла налево, а Сизу направо. Таким образом, обе прикрывали друг друга. Первое, что они увидели, это была большая кровать с балдахином. Возможно, его отделка из кружев когда-то была белой, Но годы очернели их. Также в комнате был простой комод, шкаф и прочая мебель. Часть не мебель, мебели была в дворянском стиле, старая и поврежденная, но она не была похожа на антиквариат. Беглый взгляд по комнате не показал никаких полулюдей. Сизу подняла подбородок, чтобы сообщить Нее свою готовность. Тогда Нея молча понашла к шкафу. Стоя сбоку от него, она резко открыла дверку, а Сизу навела на него магическое ружье не здесь. После этого они обе посмотрели на кровать. Убедившись, что под ней ничего нет, они осмотрели ее. Поверхность была выпуклой. Нея посмотрела на Сизу, прежде чем кивнуть, чтобы показать, что она поняла, и затем сдернула одеяло. Там был приятный взгляд у комок блестящего филе этого мяса. Нет, скорее это была огромная личинка, около 90 см в длину. У него не было рук, но были коренастые ноги. Сизу без колебаний направила на него ружье, но Нея поспешно остановила ее. «Подожди, это наша цель, принц Зернов!» «Это?» Это было то, что посланник Зернов говорила Нее. Тем не менее, она могла понять сомнение Сизу, потому что когда Зерн дал ей Писание принца, она лишь ответила «Чеооо?». Зерны были разновидностью полулюдей, чья королевская семья сильно отличалась от других особей их вида. Кроме того, их самцы и самки также имели огромные различия. Эм, вы слышите нас, господин принц Зернов? Мм, говори, кажется, ты не моя еда. Его голос был детским. Нея было любопытно, откуда раздавался его голос, и, осмотрев его, увидела, что у личинки есть рот, который открывается и закрывается. Это верно, мы пришли спасти вас. Для начала нам нужно вытащить вас отсюда. Хоть он и выглядит так, но все же он принц Зернов. Поэтому Нея пришлось соблюдать правила этики. Кроме того, ей нужна помощь его расы, чтобы найти короля заклинателя. Поэтому она должна теперь сделать ему одолжение и не оскорблять его. А чья это была просьба? Кто попросил вас это сделать? Этого Зерна звали Бибиби. Вы знаете ее? Бибиби, говоришь? А, она... Хм. Но если я покину это место, то Ялдвов сама будет сердиться. Из-за этого король и все зерны будут в опасности. Хотя я не знаю всех деталей, кажется, король умер. Поэтому мы должны спасти вас. Вот почему зерны попросили нас. Что? Человеку вроде Неи было невозможно читать выражение принца зернов, который был гигантской личинкой. Однако она чувствовала глубокую печаль в его голосе. «Ох, отец был, я понял. Этот ублюдок ел двоов. В таком случае, вы можете благополучно вызволить нас отсюда. Ваше червячее высочество будет направлять нас, поэтому я думаю, что все должно получиться». «Я понял. Ох, человеческие герои, которые зашли так далеко, чтобы помочь мне, у меня для вас есть наглая просьба. Можете ли вы притвориться, что тащите меня силой, пока я вам сопротивляюсь?» Вероятно, это была просьба на всякий случай. Я поняла, мы сделаем это. Спасибо вам большое. Принц поднял свою голову, хотя это и выглядит как личинка, поднимающая голову, это было, вероятно, выражение благодарности его вида. Нея завернула принца в простыню, словно ребенка, и взяла его на спину. Потом крепко привязала одеяло на груди, так, чтобы оно не ослабло, даже при интенсивных движениях. Под таким весом раненое плечо Ней отдалось сильной болью. Она вытерла пот со лба и использовала магию ожерелья. Раны мгновенно исцелились. Теперь с ней все будет нормально, даже если придется бежать с принцем на спине. «Вы чувствуете себя хорошо, принц? Если в таком положении вам больно, пожалуйста, скажите мне». «Нет, я не испытываю неудобств. Но ты хорошо пахнешь. Из-за этого я чувствую себя голодным». Нея содрогнулась, услышав слова, произнесенные из-за ее шеи. «Что едят зерны?» Сизу задала вопрос, который Нея не хотела спрашивать. «Изысканные телесные жидкости живых существ. Будь они мертвыми или живыми. Я буду очень растерженна, если вы сделаете что-то странное с моей кахай. Не беспокойтесь, я не настолько голоден, чтобы сделать это с героями, которые пришли спасти меня». «Хотя мне не разрешали уходить отсюда с того дня, как привели сюда, но они заботились обо мне». Нея поспешно заткнула уши. Если бы она знала, чем это таким пытаются зерны, то сбросила бы его, как тонну кирпичей. К счастью, Сизу больше не спрашивала. «Хорошо, идем», – поторопила их Нея. «Окей». «Пожалуйста». После этого краткого обмена словами они начали выбираться отсюда. Во время тайного проникновения на пустую болтовню не было времени. К счастью, им удалось вернуться к кладовой без инцидентов. Однако перед тем, как зайти, Сизу подняла руку, чтобы остановить их. «Внутри есть люди». «Оставляю их на тебя». Сизу приготовила магическое ружье и пинком выбила дверь. Затем она остановилась и оглянулась назад. «Не знаю, кто они. Похоже, зерны. Много». Это, судя по всему, была спасательная команда. Тут также были зерны, которые привезли сюда Нею и Сизу. Вероятно, получилось так, что они прибыли первыми, потому что Нея и Сизу задержались и прошли позже, чем договаривались. Как только они сошли в комнату, пять зернов одновременно посмотрели на них. Вид этих гетероморфов с нечитаемыми лицами породил в ней чувство страха и даже отвращения. Нея развязала простыню у себя на спине и раскрыла всем принца зернов. Ох! «Это принц!» Это была Бибиби. -би -би. Нея не смогла бы отличить их, если бы не запомнила ее голос. Но при этом между принцем и остальными зернами были настолько огромные отличия, что если бы она не знала, что он принц зернов, то не смогла бы даже предположить, что они одного вида. «Ох, мои товарищи! Я слышал, что мой отец умер. Теперь я знаю, что он, Елдваов, не намерен держать свое слово». Но куда нам бежать после предательства Елдвоофа? Он уже захватил наши земли и поставил своих доверенных демонов в качестве правителей. Разве выбирая путь мятежа, мы не окажемся на краю гибели? Слова вашего высочества верны. Для него зерны ничем не отличаются от домашнего скота. Поэтому, когда все это закончится, вряд ли зерны смогут жить на землях под владычеством Елдвоофа. Но сейчас ваше высочество нет времени думать об этом». Давайте обсудим это позже». «Совсем дура? Как мы можем отложить этот вопрос? Нужно все решить, пока мы не сбежим отсюда. Это поворотный момент. Ступив дальше, нам придется следовать этому пути до конца. Сейчас единственный шанс повернуть все назад. Скажи мне, как только мы вернемся к нашему улью? Как только мы вернемся на наши холмы? Как ты собираешься выживать?»